4 Операция «Подлетный лов». В Москве было тепло, и по мостовым бежали ручьи. А прибыли в Шатуру, будто уехали не на 120 километров, а на две недели назад, когда весной еще и не пахло. На улицах городка еще кое-где сирели сугробы, а окрестные поля и вовсе были белыми. Так что обосновались в городделе госбезопасности, который занимал две комнаты в местном отделении милиции. Место было удобное, окна выходили аккуратно на станцию, куда должен был прибыть Гауптман Решке. Октябрьский, разваляясь в кресле, болтал ногой в белой бурке, курил папиросы, по телефону разговаривал благодушно и, пожалуй, даже лениво. Никакого напряжения в старшем майоре не ощущалось. Зато Егор сидел как на иголках и поминутно наливал себе воды из графина. Пока ехали в радиоофицированной машине, Егор про такие слышал, но своими глазами видел впервые, начальника спецгруппы все время вызывала НН, служба наружного наблюдения. Докладывала. В 18.50 Решки вышел из посольства. Петляет, пытается уйти от слежки. Дали ему оторваться от двух обычных хвостов, но сегодня его ведут еще восемь дополнительных. В 19.15 Гаутман встретился на Казанском вокзале с двумя мужчинами, оба одеты в брезентовые плащи с капюшонами, меховые сапоги, за плечами по большому рюкзаку, в руках рыболовные снасти. Один опознан сразу. Леонгард Штальберг, сотрудник представительства «Фарбен Индустрии», проходит по разработкам как агент германских спецслужб. Второго устанавливают. Штальберг достал из рюкзака еще один плащ, отдал решке. Сели на шатурский поезд, в 19.20 отбыли. В электричке решено наблюдение не вести, в вагоне мало народу, но с каждой станции старшему майору радировали, а потом, когда Октябрьский обосновался в городе, звонили по телефону. Автомобильная радиосвязь за пределами Москвы все-таки работала неважно, с перебоями. В 2020 из картотики третьего отдела сообщили, что третий рыболов установлен. Это некий Гуга фон Лауниц, инженер из московской конторы Люфтганзы. «Любопытно», — сказал на это Октябрьский. «Такой по нашему ведомству не проходил. Значит, до сих пор считался чистеньким». В комнате неотлучно находился начальник город-дела лейтенант Головастый. Фамилия звучала как прозвище. Не потому, что лейтенант выглядел большим умником, а потому, что голова у него и в самом деле была здоровенная, с оттопыренными красными ушами. Шатуриц нервничал, боялся ударить лицом в грязь перед высоким столичным начальством. Святое озеро, оно большое, площадь 312 гектаров, береговая линия около... 9500 метров, сыпал он цифрами, демонстрируя профкомпетентность. С двух сторон к воде подходит лесной массив. Опять же, торфяные болота, они, правда, еще не оттаяли. Я вот тут на карте, товарищ начальник, места пометил, куда удобнее выброс производить. Отстань, Головастиков, отмахнулся старший майор, который все время перевирал фамилию лейтенанта. Они нас сами отведут куда надо. Сходи лучше проверь, как там группа захвата. Егор группы не видел, знал только, что прибыла она около девяти и скрытно расположилась в каком-то пакгаузе. К Октябрьскому с докладом явился командир, подтянутый парень с подкрученными усиками по званию младший лейтенант госбезопасности. Фамилию Егор не разобрал и про себя окрестил командира поручиком. Октябрьский спросил только «Сапера не забыли? Ну-ну, ступайте, действовать согласно инструкции». «Зачем ему, интересно, сапер?» С вопросами Егор не лез, только смотрел и слушал. Экипировали его на Лубянке так. Ватник, резиновые сапоги поверх шерстяных носков, ушанка. Все в пору движений не стесняет. Еще дали тонкую, но исключительно теплую фуфайку. «Надевай, надевай!» велел Октябрьский. «Неизвестно, сколько будем в снегу топтаться, а ночной прогноз на шатуру минус два». Сам начальник был одет элегантно. дубленая куртка со шнурами, щегольские бурки, меховое кепи с козырьком прямо иностранец. В 22.28 позвонили с соседней станции Шатур-Торф. Встречайте гостей, через три минуты будут у вас. Егор глотнул воды в последний раз, вскочил, стал застегиваться. «Едет, едет, едет к ней, едет к Любушке своей», пропил Октябрьский приятным баритоном. Настроение у него улучшалось с каждой минутой. «Вот она, настоящая жизнь», — потянулся он. Но Кадорин, погаси свет и отодвинь шторы, будем кино смотреть немое». Дорин уже знал, что все, сходящие из поезда, проходят через площадь мимо окон отделения. головасты распорядился отремонтировать один уличный фонарь, в остальных поставить лампы поярче, так что освещение было подходящее. Маленькая площадь просматривалась как на ладони. На случай, если немцы вздумают спрыгнуть с перрона и идти через пути, на той стороне дежурили сотрудники, дадут знать. Раздался шум приближающегося поезда. «Товарищ старший майор, может, все-таки выдадите оружие?» – спросил Егор. Твое оружие — перкот, да и то исключительно по команде. Ага, вот они, голубчики, прибыли. Через площадь в негустой толпе шли трое мужчин в широких плащах, у двоих на плечах удочки и сачки, у третьего — коловорот для подледного лова. Егор так и прилип к стеклу, стараясь разглядеть шпионов получше. «Три фашиста, три веселых друга». «Экипаж машины боевой», — промурлыкал старший майор. «Долговязые решки...» «Очкастый Штальберг. Методом исключения устанавливаем, что носатый это фон Лауниц. Хорошее у него лицо, слабое. Вот с ним и поработаем». Последнее было сказано в полголоса про себя. «Стук дверь». Вернулся Головастый. «Все нормально, товарищ начальник. У группы готовность номер один. Цепочка оповещена по всему периметру, как говорится, но пасаран. «Ну что ж, веди нас, доблестный и дальго сказал ему Октябрьский, надевая кепи. «Ночной зефир, струит эфир, шумит, поет гвидолквивир». Егор впервые участвовал в настоящей оперативной слежке. И была она странная, совсем не такая, как учили в Шоне. Они со старшим майором просто шли сначала по улице, потом через поле по утоптанной снежной дорожке, не маскировались, не прятались, визуального контакта с объектом не имели, Вел немцев кто-то другой, кого Дорин и не видел, лишь точечные световые сигналы из темноты. По этим коротким вспышкам они трое, Егор, Октябрьский, Головастый, двигались. А сзади бесшумно скользили тени в грязно-серых маск-халатах группа поручика. После полей начался лес, довольно густой. Километров пять прошли, не меньше. Над головой светилась полоса неба, там плавала луна, подмигивали звезды. Поднялся ветер, холодный. «Понял я, товарищ начальник, это они на просеку метят», — сказал Головастый. «Ее под линию электропередач прорубили. Удобное место для сброса. Я его сразу на карте пометил. Честное слово, просека широкая, метров семьдесят. По краям ельник. Развести костры не видно, а главное, прямо в озеро упирается. Лед еще крепкий. В принципе, может и самолет выдержит, если небольшой». «Ага, так он тебе и сядет. Держи карман шире», — Октябрьский задрал голову. «Не повезло Гаупману». Ночь лунная, зато летчик будет доволен и парашютисту легче, если, конечно, груз — этот человек. Огонек впереди мигнул два раза, потом еще два. Остановились. Ну-ка теперь осторожно. Старший майор отшвырнул папиросу, пригнулся и двинулся вперед мягко, плавно, так что и снег не хрустел. Егор с лейтенантом последовали примеру начальника. Сзади бесшумными прыжками догонял поручик. Лес впереди посветлел, за елями открылось голое пространство, справа расширявшееся и сливавшееся с белесым небом. Очевидно, там было озеро. На снегу отчетливо выделялись три фигуры. Доносился звук тихих голосов. Вспыхнула спичка, звякнула крышка тормоза. «Что это они хворост не раскладывают?» – прошептал Головастый. «А костры?» «Ложись – «Ложись!» – приказал Октябрьский. А, «Представьте себе, что мы в Гагре на пляже. Дорин справа от меня, Головачев слева. Подъяблонский ты сзади». Вот как, оказывается, звали поручика. «Не подъяблонский, а подъяблонский», — обидчиво поправил он. «Сколько раз говорить, товарищ старший майор?» «Ну, извини», — хмыкнул Октябрьский. Бойцы группы захвата залегли шагах в десяти густой цепочкой. Ни звука, ни разговоров слились со снегом, и как нет их. Полежали так с полчаса. От земли пробирало холодом даже сквозь ватник и теплую фуфайку. Потом поручик шепнул «Летит». Через несколько секунд Егор тоже услышал ровный, медленно приближающийся гуд. А еще полминуты спустя уверенно сказал «Дуглас, DC-3, транспортно-пассажирский двухмоторный. Мы их тоже выпускаем по лицензии. У нас он PS-84 называется, идет где-то на 3000 метров. Скорость, по-моему, немного за 200, крейсерская». Поручик уважительно на него покосился. «Хорошо иметь рядом специалиста, похвалил Октябрьский. «Ишты, конспираторы, даже о марке самолета позаботились. Обычно для сброса они обходятся юнкерсами. В Абвере-2 на базе группы «Т» имеются иностранные самолеты всех марок. Но зазря их не гоняют, только в особых случаях. Значит, груз действительно особой важности». Немцы на просеке засуетились, встали в линию метрах в 30 друг от друга. Октябрьский заметил. «Понятно, почему костров нет. Фонарями сигналить будут. Оно проще, и следов не останется. И точно над головами агентов...» Вспыхнули три ярких пятна. То загорятся, то погаснут. «Пора, товарищ начальник», — выдохнул головастый. «Не пора. Пусть сначала груз сбросят. Не понравится летчику что-нибудь, улетит, а мы зря дров наломаем». Старший майор приказал поручику. «По три бойца на каждого. Двое берут, третий подхватывает фонарь и держит, помигивая. Только не вспугните». «Ничего», — спокойно ответил тот. «Они сейчас вверх смотрят, и слух нацелен не на периферию, а на звук мотора». Под яблонский уполз в темноту, а старший майор достал из-под куртки необычного вида бинокль и стал смотреть в небо. «Это ночное увидение, да?» — шепнул Егор. «Да. Причем с дальномером. Все правильно. Высота 300 Вот отцом, товарищ воинлет. Пошел на второй круг, замедлил ход. Сейчас сбросит». «Есть!» — парашют раскрылся. «Это человек. Дорин, сколько времени он будет спускаться?» «С трех тысяч?» «Если б не ветер, то десять минут, а с ветром...» Он прикинул скорость 5 метров в секунду плюс-минус минут 13».